Глава пятая. Совещание продлилось допоздна, а еще часов девять вечера вернулся первый из следящих за напавшими на бугры бандитами следопытов. Как и предполагалось, получив отпор, гады решили отойти. Сейчас за ними продолжали следить два других бугровских, и, едва закончив доклад, к друзьям умчался и первый следопыт. С одной стороны, эта ситуация напрягала. С другой, пока точной информации по бандитам не было, я без всяких терзаний мог сосредоточиться на других важных делах. Отряд добытчиков кристаллов уже стоял у ворот, а я заканчивал зачарование одежды и оружия. В этот момент и прибежал опаздывающий топор. — В машине нашли образцы товара, — сообщил он. — То есть он все-таки настоящий торговец, — уточнил я. Впрочем, даже, окажись так, я все равно похвалил бы ребят. Они в точности выполнили мою установку. Все приезжающие по умолчанию обвиняются в шпионаже и замысле на диверсию. Дальше идут отягчающие обстоятельства. Вроде того, что заблудился, удачно приехал к ночи, если с собой что-то для нас интересное, особенно выпивка и так далее. В общем, все то, что я сам бы сделал, будь я шпионом и диверсантом. — Может, и жестковато, конечно, но с учетом количества внешних врагов — это единственное правильное поведение. Лучше лишний раз дать врепу и извиниться, чем пропустить какого-то гада. Да и бил топор уже после того, как почувствовал всплеск силы у незваного гостя. — Нихера! зубы лысого мужика сверкнули в темноте. — Хоть у него и наш говор, но слишком мушон холеный и чистый. Слишком мало сменной одежды. Да и оружие хоть и есть, но он явно не готовился застрять в лесу и отбиваться от кучи монстров. А самое главное, ребята тщательно осмотрели машину. И ее состояние вообще не вяжется с тем, какие места он, по его словам, посещал в последнее время. Гораздо больше похоже, что он ехал прямиком из столицы». Да и хоть географию он выучил хорошо и даже имена якобы торговых партнеров знает, но при этом подробно описать эти места не смог. Дилетант какой-то, немного обидевшись, что меня не воспринимают всерьез, проворчал я. — Не скажите, ваше благородие, — покачал головой топор. Врет он очень убедительно и держится очень уверенно. Да и большинство деталей легенды отскакивают от зубов. Просто, похоже, он привык работать поближе к цивилизации. Расколоть получится? Я в этом плохо разбираюсь. Там ребята Владислава работают. Но мне кажется, это вопрос подхода. Ладно, я повернулся к одному из гвардейцев, что стояли на стене у ворот и с нами не шли. Паш, сбегай к ребятам, которые шпиона допрашивают. Скажи им быть максимально осторожными. Пусть свяжут... И не ведутся на его шуточки. Если он профи, то сбежит в лед. Еще и гадость какую-нибудь ученит. И пусть Эдуард над машиной пошаманит, чтобы далеко не уехала. — Есть. Варлиц убежал, а я снова обратился к топору. — Чего стоим? Ты последний остался? Давай шматье и пойдем уже. Днем из бугров перевезли последние постройки из тех, что мы собирались забрать. Теперь населенный пункт выглядел скорее как временный лагерь, а не как деревня, и в самой середине чернело пепелище, оставшееся от дома водника. Все это я разглядел в бинокль, когда мы подплывали к тому месту, где должна была начаться дорога жизни. Вернее, по большому счету, она уже началась, так как на противоположном от бугров берегу кристаллы иногда уничтожали и до этого. Правда, оба местных мага, что могли заходить в Кристаллы, ушли вместе с бывшим старостой. Ладно, не беда, надежнее своих научить. Тем более, что Света с братом Жени остались с нами. Едва носы лодок ткнулись в берег, как голодные зверушки бросились к нам, и началась бесплатная, не считая боеприпасов, тренировка по стрельбе. «Коля, подпускай ближе!» — в отсутствие Влада — Командование я поручил Святу. — Макс, что ты из пистолета хорошо стреляешь, мы и так сдаем. Учись луком пользоваться. — Да я умею. — Отставить разговоры. Я тоже учился стрелять именно из пистолета. Вернее, я умел, конечно. Навык мне перешел от предыдущего хозяина тела. Его учили стрельбе с детства. Но, как ни крути, внутри-то теперь был я. А я стрелял в своей прошлой жизни только в тире в университете, и то есть пневматики. В общем, практика требовалась. Я с удовольствием воспользовался ситуацией. Бах! Черт, шустрый гад! Пуля попала в плечо быстро приближающейся мертвой тени. Бах! Во, теперь в голову. Ваш благородный лось! О, оставьте мне! Я быстро сместил прицел и взял на мушку рогатую громадину. «Двадцать пять метров, двадцать пятнадцать, бах! Есть!» Не по центру лба, как Влад, но в голову попал, и взревевшая туша покатилась по земле, где к ней тут же подскочил рыбак и ударом меча окончательно упокоил. «А поменьше животинок-то, чем в прошлый раз», — констатировал Свят, когда мы закончили и ходили между поверженными противниками и добивали раненых. — Ну так сколько мы и ребята с дирижабля тогда покосили, — усмехнулся рыбак и мощным ударом обезглавил зубастую четырехрукую обезьян. — Чем больше уничтожим кристаллов, тем меньше их будет, — поделился суперполезным знанием я. — Ладно, сначала идем двумя группами. Топор рыбак и Гриша в первой, свят я и Мила во второй. Да, наша целительница буквально в ультимативной форме заставила меня взять ее с собой. И ее аргументу, что так она сможет узнать больше о потоках магической энергии, я не смог ничего противопоставить. Правда, стоит отдать ей должное, свое обещание сидеть и не высовываться она сдержала. Свят раньше бывал в кристаллах и, в принципе, совсем мелкий, мог зачищать и в одиночку. С собой же я его сейчас взял, чтобы научить добывать стихийные жемчужины — Ну и чтобы легче было компоновать группы. Оставив ребят с огнестрелом на берегу, куда не добивал искажающий фон кристаллов, мы пошли к ближайшему гнезду. Относительно опытная тройка рыбака сразу выбрала самый большой кристалл четырнадцатого уровня и исчезла в нем. Мы же для начала остановились на шестом. Мир мигнул, и мы оказались в освещенной редкими сталагмитами пещере. «Различные пещеры и всякие паукообразные встречаются чаще, чем в половине случаев», — сообщил я Мили. «Смотри за действиями свято». Впрочем, захватывающим зрелище назвать было нельзя. С криками мочи козлов мой рыжий помощник стал прыгать по пещере, и каждый его могучий удар уменьшал количество полутораметровых макнатых пауков на одного. — Если хочешь выстрелить, то поторопись, — усмехнулся я, глядя на Милу, неуверенно сжимающую в руках лук. — Давай, я их повожу, а ты — бей. Свят действительно прекратил убивать и стал просто ходить по пещере и водить за собой маленький паровозик из трех последних паучков. — Мне их жалко, — нахмурилась девушка. — Они тебя не пожалеют, — заявил Я а потом вспомнил, что Мила неприкасаемая, и ее монстры не трогают. Других не пожалеют. — Я попробую. Девушка подняла лук, натянула тетиву и... встала. Постояла полминутки, опустила лук. — Не могу. — Ты посмотри, какие они страшные! — попробовал помочь Свят. Вон вся морда в глазищах, а с клыков вон яд капает. Ну, это он нафантазировал, просто слюна, но в любом случае на Милу его слова никакого впечатления не произвели. «Попробуй резко выстрелить», — предпринял я еще одну попытку. «Не думай о них. Просто вскинь лук, натяни тетиву и сразу же отпускай». Мила задумалась, постояла, постояла, и так ничего и не сделала. «Давай парой. Я встану сзади, будем вместе и лук держать, и тетиву натягивать». В этот раз девушка серьезно задумалась, но даже возможность приблизиться к барскому телу не сломала ее настрой. — Нет, я не могу. — Ну и ладно, — кивнул я. — Свят, добивай. — Да, босс. Трижды сверкнуло лезвие меча. И сразу после того, как последний монстр затих на каменном полу пещеры, кристалл завибрировал. — А теперь смотрите и постарайтесь почувствовать, как идет энергия. Нужно ее высасывать, а не вливать. Стараясь действовать медленно, я продемонстрировал технику, и вскоре кристалл рассыпался белыми осколками, среди которых засияла зеленая малая жемчужина Земли. «Охренеть!» — покачал головой свет. «Я, конечно, знал, но в первый раз увидел так легко, так им реально получается цена тысяч по десять рублей» они по сто. На самом деле их цена максимум тысяча, и то только в следующие лет двадцать. Потом и вовсе сто рублей, но мы еще можем хорошо на них заработать. Мила, ты поняла? Да. Отлично. Пещера исчезла, и мы вернулись назад. Тут же гвардеец, стоявший на берегу, махнул рукой, мол, все в порядке. Тройка же рыбака еще не вышла. А теперь закрепление материала, — улыбнулся я и коснулся черной поверхности кристалла девятого уровня. Впрочем, особой разницы не было. Разве что, прикрывая свято, я сам на всякий случай подстрелил трех двухметровых богомолов. Да, каюсь, потратил на это пять стрел, но твари были такими худыми, что хрен попадешь сразу, куда нужно. Но самое главное в этом заходе было другое. Мы окончательно убедились, что мирина способность неприкасаемой работает и в кристалле, и, кроме нее, она прикрывает еще одного человека: того, кто стоит ближе всего к девушке. То есть, в теории, пока свят развлекался, мы с целительницей могли спокойно сидеть в центре локации и играть в карты. После того, как монстры кончились, свят безо всяких проблем повторил мои манипуляции, и мы стали обладателями малой жемчужины воды. Нас снова выкинуло наружу как раз в тот момент, когда тройка рыбака собиралась заходить во второй кристалл. «Стоп!» — крикнул я, и Бородач отдернул руку от черной поверхности. «Что случилось?» «Ничего плохого, просто нужно немного оптимизировать добычу и разделиться на три пары. Я иду с Милой, а Свят с самым слабым из вашей тройки». Повисла пауза, и мужики переглянулись. «Что делать?» топор иди со святославом пожал плечами рыбак я чуть не подпрыгнул лысый здоровяк да это ты не можешь таракану башку отрубить с первого раза я хотя бы от гусеницы не бегал я не бегал я прыгнул другую убить я хотел было просто кинуть жребий но тут заметил что во время перепалки оба спорщика корчили рожи подмигивали мне и скашивали глаза а Похоже, они пытаются указать на стоящего за их спинами молчаливого Гришу, но впрямую обижать его не хотят. Это же заметил и Свят. «Хорош спорить!» — махнул он рукой. «По сравнению со мной вы все слабые, так что я сам решу, кого брать». Он изобразил сосредоточенное лицо, а потом стал тыкать пальцем во всех по очереди и при этом шевелить губами будто проговаривал про себя считалочку. Разумеется, выбор пал на Гришу. «Эх, самого сильного забрал», — вздохнул рыбак, а сам незаметно показал рыжему большой палец. «Я натаскаю его», — шепнул мне Свят, а потом подошел к по-прежнему молчащему Грише и хлопнул его по плечу. «Ну что, сам сможешь меня в кристалл завести?» «Я попробую», — Здоровый детина откинул седые волосы со лба и коснулся кристалла. «Так, чуть сильнее, вот!» Пара исчезла, а следом за ними в свой кристалл зашли и рыбак с топором. «Если что, я могу один пойти?» Я повернулся к мире. «Нет, я тоже хочу. Внутри очень много энергии. Я прямо чувствую, как она течет по каналам, и они расширяются. Так и есть». Заодно проверим, как будут вести себя монстры, когда мы вдвоем. Мила кивнула, и я коснулся кристалла четвертого уровня. Секундой мы оказались на поляне, покрытой невысокой красной травой, из которой на расстоянии метров трех-четырех друг от друга торчали полуметровые оранжевые полусферы. — Это грибы, — шепнула мне соратница. Я же ей ответить не успел. Ближайший метровый гриб... Выскочил из-под земли, оскалил находящуюся под шляпкой зубастую пасть и зашвырнул в меня сразу шесть трехметровых щупалец. В ответ я зашвырнул в него коронный огненный микрошарик. Моя магия оказалась сильнее. С обугленной дырой в шляпке гриб жить не смог и будто бы, сдувшись, осел на траву. Между тем другие монстры из земли не вылезли. — Видимо, радиус поражения не позволял им дотянуться до меня. — Думаю, они напали на вас, потому что мы в кристалле, и их что-то заставляет атаковать хоть кого-то, — задумчиво пробормотала Мила, разглядывая еще шевелящиеся щупальца. — Скорее всего, встреть мы их в нашем мире спокойно прошли бы мимо. — Тоже так думаю, — кивнул я. — То есть, получается, если брать тебя то в кристалл оптимально ходить группа из трех человек. Один в полной броне бегает и привлекает внимание, второй спокойно убивает, а ты стоишь и переживаешь за всех. «Я придумаю себе полезное занятие», — возмутилась Мила. «Хорошо бы», — я подмигнул девушке, — «может, сейчас кого-нибудь подстрелишь». «В другой раз». Я мысленно сделал отметку «больше ее по этому поводу не дергать», И, подняв лук, выпустил стрелу во вторую шляпку. По итогу этот кристалл оказался самым халявным из всех, что я посещал за свою жизнь. Даже не вылезая из земли, бедные грибочки тихо и без сопротивления помирали от моих стрел. Когда они закончились, мило без каких-либо проблем высосала из кристалла темную энергию, и мы получили малую жемчужину огня. «Можно я попробую войти?» — попросила девушка, едва мы вернулись назад. «Конечно», — кивнул я, — и Мила тут же коснулась кристалла шестого уровня. Миг, и мир снова извинился, и, к моему удивлению, нас закинуло на обычный деревенский участок. Старый двухэтажный дом покосился, а его забитые досками окна как бы укоризненно наблюдали за нашим вторжением. Сам участок тоже давно зарос травой и крапивой, но не весь. Я раздвинул высокие стебли и увидел пять длинных грядок, на которых росли метровые кабачки. Неужели? Я сделал шаг, и тут ближайший овощ вдруг раскрыл истекающую зеленым соком пасть и бросился на меня. Твою мать! Я отпрыгнул одновременно, отмахиваясь мечом. От мгновенной смерти кабачок спас недостаточно длинный стебель, на котором он рос. Он натянулся, и агрессивный овощ со странным хрипом рухнул на землю. Напугался, сука!» — буркнул я и тут же снова подпрыгнул. На этот раз от крика милы «Умри, мразь!» Я даже не успел уточнить, кому это она. Земля за кабачком вдруг резко поднялась, превращаясь во что-то вроде огромной мухобойки — и в следующий миг эта штуковина обрушилась не на ожидавший такой подставы овощ. Раздалось весьма неприятное хлюпанье, а меня с головы до ног залило вонючей зеленой жижей. — Что это было? — осторожно спросил я, вытирая гадкую хрень с лица. — Ненавижу кабачки, — сквозь зубы процедила сжавшая мила. Вкус не нравится. — Все не нравится. Можно я? — Конечно, — улыбнулся я. Только близко не подходи. — Не понадобится. Зеленые глаза девушки сверкнули. — Я прямо чувствую, как меня наполняет сила. Такое ощущение, что я могу сделать все, что угодно. — Ну, не все, но больше, чем снаружи, конечно. Надо, кстати, вписать в график и уроки на третьем-четвертом устраивать ученикам заход в кристалл. Это поможет ему усвоить теорию, а также может подтолкнуть тех, кто застрял — и у кого не получается сделать первый шаг. Между тем Мила вытянула руку, и еще одна кабачкобойка нависла над не успевшим ни в чем провиниться овощем. Хлоп, и я только в последний момент успел закрыть лицо рукой. Развлекайся, милая. Я выхватил меч и быстренько очистил от травы приличный участок, потом собрал то, что скосил, в кучу, и сел на максимальном отдалении от набирающей обороты бойни. Кайф. Свежий воздух, яблочный компот во фляге и разлетающиеся на ошметке зеленые монстры. Кстати, за шоу надо сказать отдельное спасибо Миле. Она проявила фантазию. Кроме кабачкобойки, она забивала овощи большими и тяжелыми комьями грязи, создавала под ними ямы, а когда те проваливались, сдвигала их стенки. Но более всего мне нравилось, когда, созданной из земли лапой, она хватала зеленых противников за стебли и пыталась ими задолбить их же собратьев. В общем, двадцать минут, проведенных в этом мире, открыли мне девушку совсем с другой стороны. Но самое главное, что я вынес, в меню не должно быть кабачков. «Последний!» Мощно раскрутив кабачок в воздухе, Милыш швырнула его. Сначала послышался треск обрываемого стебля, а потом громкий хлюп, когда овощ шмякнулся о стену дома. Молодчина, наблюдая за тем, как зеленые ошметки стекают по стене, я медленно встал. «Бери жемчужину» и двинули. В отличие от нас, ребята выбирали кристаллы уровнем повыше. И их мана расходовалась гораздо быстрее. Где-то через час мы устроили первый перерыв, а еще через полтора решили свернуть лавочку. Как ни крути, а громадье планов на завтра, а точнее уже на сегодня, никто не отменял. Итогом захода стало 29 малых жемчужин и дохренища белых осколков. Да, раритетов сегодня не выпало, но по нынешним ценам это почти 3 миллиона. «Без бартера или еще двух фениксов в жопа!» — шепнул мне Свят, когда мы отчалили от берега. Я кивнул. Рыжий лишь подтвердил слова Кати, ставшие еще более очевидными после большого совещания. «У нас проблема в реализации. А резко реализовывать жемчужины мы не можем, так как есть опасность обрушить рынок». «Понятно, что все старые жемчужины я отдал тем, кто уехал в центр, то есть фениксу и Владу». Но теперь нам нужно пристраивать эти, а потом выбивать новые и пристраивать их. И это без отрыва от остальных дел, не теряя контроль за внешними раздражителями, которых меньше не становится. Я глубоко вздохнул и посмотрел на затянутые облаками небо. «Как же все это охренительно и интересно!» Да я бы согласился на такую жизнь, даже если условием было бы отсечение двух ног. А так это просто мечта. Единственное, что надо хоть часа три сегодня на сон вырвать. Но это не проблема, тем более совсем недавно 18 часов без сознания провалялся. — А почему вы улыбаетесь? — шепотом спросила Мила. — Да как не улыбаться? В порыве чувств я прижал ее к себе. — Ты посмотри. «Вода, облака, деревья — красота-то какая!» Добрые подданные дали мне поспать пять часов. Может, дали бы и шесть, но с самого ранья приехала здоровенная колонна грузовиков и сопровождающих их внедорожников с эмблемами перечеркнутого кристалла на бортах. То есть ликвидаторы привезли обещанную радиостанцию и аретранслятор. «Это ты когда успел?» — вместо приветствия спросил командующий колонной Константин, и ткнул сначала на дорогу в сторону Усмани, а потом на ее ответвление до бугров. «Я же говорил», — потер лицо, я пытаясь окончательно проснуться. «Так ты просто говорил, что дорога строится, а эта трасса, и уже построена, и не одна». Влез в долги, чтобы показать, что я ценный кадр, на который нужно делать максимальную ставку, при этом не жалеть ресурсов и не ограничиваться одним ретранслятором. Майор на несколько секунд завис, а потом хохотнул и хлопнул меня по плечу. — Я поговорю об этом с начальством. Покажешь пока место на берегу, где лучше ретранслятор установить. В конце дороги я махнул рукой в сторону бугров. Там, правда, бандиты иногда появляются, но мы работаем над этим». «С момента установки первого и транслятора еще ни один не был сломан», — гордо расправил плечи Константин. Я сначала удивился, а потом понял, что это вполне логично. Разборки разборками, но мало того, что такую диверсию император бы не простил, так еще и эти штуки приносили реальную пользу всем». Ведь с помощью них люди могли обмениваться радиосигналами, даже если на их пути росли кристаллы. К тому же башни еще и являлись радарами по поиску излучения тех же кристаллов. То есть, по большому счету, ретранслятор становился меткой, определяющей новую границу империи. Тогда точно без проблем кивнул я. Я, конечно, требований для установки не знаю, но вы легко найдете подходящее место в конце этой дороги. «Замечательно. Подождите минутку». Майор вернулся к своим и быстро раздал указания. Вскоре колонна тронулась и повернула в сторону бугров. «А нет. Не вся колонна. Как минимум половина грузовиков с рабочими и личным составом осталась на месте. Более того, люди начали из них вылезать, и их оказалось не меньше шестидесяти. Я взял народа с запасом» чтобы быстро расчистить и подготовить место под ретранслятор, видимо, я удивленное лицо, — пояснил Константин. — А раз оно расчищено, я уполномочен улучшить качество подъездной дороги, а единственное место, где она не идеальна, — вот это. И он обвел рукой Савина и поваленный вокруг деревни лес. — То есть я могу использовать твоих людей? — тихо уточнил я. — Разумеется, не для постройки домов, — так же тихо ответил майор. Но рабочие, например, могут выкорчивать пни, а также собрать все эти деревья, обрубить ветки, рассортировать и распилить на бревна нужной длины. Инструмент у нас есть. Ну и восемь ребят из моего отдела, включая меня, готовы на любые работы. — Спасибо, — широко улыбнулся я. — Ты даже не представляешь, как это кстати. — Почему же очень даже представляю, — Подмигнул мне Константин. И всегда рад помочь хорошему человеку. — Отлично. Тогда сейчас распределим твоих, а потом надо перекинуться парой слов. У меня есть кое-что интересное и несколько вопросов. — Без проблем. Майор развернулся и пошел отдавать распоряжение, неожиданно подвернувшейся халявной, а самое главное — профессиональной рабочей силе. Утро определенно задалось, а дальше будет еще лучше. Ведь, кроме всего прочего, уже сегодня у нас будет связь с внешним миром, в том числе с Фениксом и Владом.